Глава 24. Вопрос. С утра Родерик умчался к стене, а я встретилась с Мирандой в столовой за завтраком. Джав сидел рядом и лучился самодовольством. «Мне лично палочка не нужна», — заявил он. «В зубах ее держать, что ли, буду?» «А у меня будет очень длинный и толстый посох», — похвастался Эммет, проходя мимо, и, покосившись на меня, многозначительно добавил — «Быть может, я даже разрешу тебе его потрогать, Арья. Я закатила глаза, но невольно испытала облегчение. Эммет вернулся. Вредный, дурашливый, с пошлыми шутками. Но он куда лучше того обиженного и злого Эммета, которого я пыталась утешить вчера. «Впрочем, найдется много желающих его оценить», — осклабился он. «Ты сперва проверь свой посох», — посоветовал Джав. «А то после борделя как бы не наколдовал ничего не того». — Ой, уймись, Джав, — отмахнулся Эммет. — Строишь из себя невинность. А самому до зубовного скрежета жаль, что не поехал с нами. Но я, разумеется, уважаю твой выбор. — Миранда, а каково это знать, что тебя предпочли самым отборным продажным женщинам? — Я попрошу из Иргаста, чтобы он научил меня анимату накладывать, — сказала она. — И ты попрощаешься своим голосом до самого окончания академии. — О, я смотрю, у вас в паре она сверху. — подначил Эмми Джафа. — Ладно, пойду я. Первыми получают палочки старшие курсы. Зародыши магов идут потом. Потрепав меня по волосам, он удалился. Джаф, доев миску жирного плова, сказал, что ему надо на тренировку, и тоже ушел. Если бы я столько съела, то и с места бы встать не смогла. А он по пути прихватил целую ковригу хлеба и, откусив на ходу горбушку, махнул нам рукой. — Как мне с ним расстаться? — Шепотом спросила Миранда, склонившись над столом. «Для начала могла бы не спать с ним», — заметила я. «Вообще-то я пыталась», — проворчала она, мрачно ковыряясь в каше. «Но потом как-то по привычке. Я так плохо, Арнелла». Миранда и правда выглядела измученной. Искусанные губы, несчастные глаза, сиреневый огонек, в которых едва мерцал. «Я будто ему изменяю», — пожаловалась она. Но «Ты ведь говорила, что у вас с Эзергастом были только поцелуи», — попыталась я ее успокоить. «Конечно, Джаф все равно взбесится, если узнает, но все же это не полноценная измена, так что не нагнетай, все не так страшно». Когда я призналась Родерику, что целовалась с Эмметом, то он просто сказал мне больше так не делать. «Да я не про Джафа», — вздохнула Миранда, отодвинув от себя тарелку. «У меня такое чувство, будто я изменяю Морону. «Но ты же ничего ему не обещала». — неуверенно начала я. — А слова и не нужные были, — тихо сказала она. — После тех поцелуев я точно летала, как будто стала другой, лучшей версией Миранды, цельной, правильной, счастливой. А потом я пошла и переспала с Джафом. Она спрятала лицо в ладони и помотала головой. — Слушай, не вини себя, — сказала я, — а то так и до срыва недалеко. — Как мне смотреть ему в глаза? — спросила Миранда, убрав руки от лица. Он ведь все видит, Морен, не Джав. Хоть она и догадывается. — Давай я первая пойду за палочкой, — предложила я, и как-нибудь ему намекну, что ты переживаешь. — Даже не вздумай, — пригрозила мне Миранда. — Знаю твои намеки. Скажешь в лоб все как есть. — Может, так будет лучше для всех, — предположила я. — Не надо, — попросила она. — Так сложно, Арнелла. Я понятия не имею, как мне разрубить этот узел. Я будто иду по дороге, которая закручена в знак бесконечности и снова и снова оказываюсь на одном и том же перекрестке. Вот почему бы Айрис, нашей путницы не явиться и не подсказать мне, что делать? — Ты считала ее чокнутой, — напомнила я. — Знала бы, что так будет, втерлась бы к ней в доверие и стала ее лучшей подружкой. — А как же я? — возмутилась я. — Ты была бы моей тайной лучшей подружкой, — успокоила меня она. Хм, я смотрю, ты не можешь без треугольников!» Миранда посмотрела на меня укоризненно, и я призналась. «Я, знаешь ли, тоже имею к путникам претензии. Родной отец мог бы являться ко мне почаще!» «Соглашусь!» — кивнула Миранда. «Неужели так трудно прийти и сказать что-нибудь важное? К примеру, как убить королеву хаоса!» — сказала я. Сегодня мне снова снился тот сон, в котором я брела сквозь туман, и в моей руке был светильник с мерцающим огоньком. Конечно, я не считала себя избранной, но на доске со ставками я по-прежнему шла второй, сразу за Родериком. Я ведь могла стать путницей. Так может, если я очень постараюсь, то пойму, как выбрать нужную дорогу? После завтрака мы, не сговариваясь, свернули к храму Айрису женского общежития. Здесь все так же висели портреты погибших в лабиринте, и я пробежала взглядом по лицам, которые почти стерлись из моей памяти. Я попыталась мысленно попросить о помощи, но сосредоточиться на молитве не получалось. Мешали вздохи Миранды, мои однокурсники, которые смотрели будто с укором, запах дыма, напоминающий о Родерике. Быть, может, путники и так сказали мне достаточно. Надо лишь постараться понять, вспомнить, сложить все воедино. «Пойдем», — сказала Миранда с холодной решимостью, и сиреневый свет в ее глазах засиял ярче. «А то еще палочек не хватит!» В академии Миранда снова разволновалась и подтолкнула меня в крыло некромантии первой. В длинном коридоре было, как всегда, сумрачно, а по полу и стенам стелился бледно-сиреневый туман оттенка глаз подруги. Я чувствовала себя обязанной ей помочь, но как? Из кабинета, светясь от радости, вышел Ник и взмахнул передо мной палочкой длиной по локоть. «Гляди, какая!» Восторженно воскликнул он, и с нее сорвался сноп пламени, осыпав меня искрами с ног до головы. Из кабинета выскочил из Отобрал палочку у Ника и ткнул его носом в бумагу. Правила безопасности, отчеканил он, под которыми ты только что поставил свою подпись, болван. Выучишь наизусть, расскажешь, тогда и получишь палочку. Уткнувшись в листок, Ник с несчастным видом пошел прочь, бормоча правила, а изергаст посмотрел на меня. Выглядел он безупречно. Белые волосы лежали гладкой волной, стекая по широким плечам, подчеркнутым черным костюмом. В глазах не намека на усталость или, смешно сказать, слезы. Но я знала, что и ему сейчас тяжело. И дело не только в Миранде, конечно, но и в ней тоже. «Жена Адалхарда, второй уровень, огонь», — сказал он. «Пойдем, подберем что-нибудь подходящее». Палочек, вопреки опасениям подруги, оказалась навалом. Спрятав ту, что досталось Нику в письменный стол, Изергаст подвел меня к стенду огненной секции, выдвинул третий сверху ящик и жестом предложил выбирать. «А как понять, что палочка мне подойдет?» — спросила я. «Они все тебе подойдут более-менее», — ответил он. «Но это как с мужчинами. Выбери лучшего». Вспыхнув от его слов, я взяла первую попавшуюся. «Теперь попробуй швырни огнем вон в ту стену», — указал на дальнюю часть кабинета. Стена там растрескалась, покрылась вмятинами, а на полу под ней натекла целая лужа. «Она должна стать продолжением твоей руки», добавил некромант, «частью твоего тела». Энергия из пальцев перетекает в палочку, собирается в один пучок, за счет концентрации сила удара увеличивается. «Давай, не бойся». Выдохнув, я направила палочку на стену, и огонь брызнул в нее снопом напомыскор. «Что-то не то. Я хочу другую». — сказала я, повернувшись к Эзергасту. — Валяй! — ответил он равнодушно и вернулся за стол. Я же подошла к ящику и, покопавшись в нем, нашла палочку ярко-красного цвета. — Как дела, жена Адольхарда? спросил он, делая пометки в записях перед собой. — Довольно семейной жизнью. — Очень! — искренне ответила я. Красная палочка выглядела симпатично, но казалась слегка игрушечной, да и удар вышел слабоватым. Пламя стекло по стене, точно огненный плевок. Положив палочку назад, я вытянула следующую, подлиннее и угольно-черную. — А как ваши дела, мастер Изергаст? спросила я, посмотрев на некроманта. — Да так себе, — признался он с обезоруживающей прямотой. А я вдруг заметила и скорбную морщинку в уголке губ, и тень от ресниц, которая как будто стала гуще, и выступившую венку на виске. Подойдя к столу, я остановилась напротив, и Зергаст нахмурившись, глянул на палочку, которую я вертела в руках. Так, вот тебе правила безопасности, прочитай очень внимательно. Я даже не посмотрела на лист, который он ко мне подвинул. Как сказать, что Миранда не виновата? Как объяснить, что ей тоже тяжело? Ну говори уже, поторопил меня Зергаст. У тебя проблемы? Я покачала головой. «Тебе приспичило, и ты хочешь выйти?» — предположил он. «Нет? А что тогда?» Я кусала губы и молчала. «Миранда права. Я не умею намекать. Вдруг все испорчу еще больше?» «Это связано с Мирандой?» — спросил он совсем другим тоном, и темные брови сдвинулись к переносице. «Она в порядке?» «Да?» — ответила я. «В целом, наверное». и плавно поднявшись с места, шагнул ко мне. От него тонко пахло чем-то очень приятным, и я едва сдержалась, чтобы не падаться вперед и не вдохнуть этот аромат глубже. Арнелла, тихо сказал некромант. «Если есть что сказать, говори!» «Я не уверена». «Не уверена?» — переспросил он. «Но ты ведь видишь, что Джав ей не пара. Она не будет с ним счастлива. Не так, как могла бы быть со мной». «Ей плохо», — подтвердила я. «Но она не рассталась с ним», — помрачнел Изаргаст. «Джав, хороший парень», — пробормотала я. Вздохнув, он вернулся на место и раздраженно побарабанил пальцами по столу, поглядывая на меня из-под ресниц. «А я так вообще прекрасный», — с вызовом заявил он. «Я для нее идеален. Как можно не видеть очевидного. Не хватает ума, опыта, всего вместе». Неужели так сложно просто взять и принять решение? Она что, совсем дура? Да как вы смеете так говорить? Вспыхнула я возмущением. Миранда отлично все понимает, но ей, правда, сложно. А раз вы мните себя таким совершенством, так могли бы ей помочь? Джаф ее первый. Он защитил нас от твари вчера. Как ей после этого с ним расстаться? А она собиралась? вкрадчиво спросил он, подобравшись точно хищный кот перед прыжком. Да! — запнувшись, сказала я. — Она вообще-то уже... Но потом этот хаос... Изергаст откинулся на спинку кресла, и уголки тонких губ слегка дернулись вверх. — Что ж, Арнелла Адалхард, — протянул мне. — Давай не мне эту палку, попробуй пустить ее в дело. Огонь выстрелил мощно и точно, стена вздрогнула, и по ней разбежались трещины. — Вот что значит правильный выбор, — похвалил меня Эзергаст. — Не говорите, Миранде, что я вам проболталась. — угримо попросила я. — Не скажу, — пообещал он. — Может быть, еще что-то хочешь добавить? Я быстро помотала головой. — Она что-нибудь говорила? — не отставал Эзергаст. — О том, что было между нами. Мучительно покраснев, я уткнулась в правила безопасности, а когда подняла взгляд, увидела торжество в зеленых глазах. — Позови, будь добра, Миранду Карвена. — попросил он. — Но сперва распишись вот здесь, и можешь быть свободна, Арнелла Адлхарт. — Береги свою палочку и себя. — Знаешь, я думаю, Родерику с тобой очень повезло. Из кабинета я вышла полностью сбитая с толку и довольная, как идиотка. — Что? — спросила Миранда, подскочив ко мне в коридоре. — Что там было? Что он сказал? — Что Родерику со мной повезло. — Сказала я не в силах перестать улыбаться. «Очень! А ведь он его лучший друг! Он знает Родерика как никто и в целом хорошо разбирается в людях!» Миранда вздохнула и посмотрела на меня с легким укором. «И, и он попросил позвать тебя!» Спохватилась я. «А как именно?» Требовательно спросила она. «Просто?» Пожала я плечами. «Позови, мол, Миранду Карвена!» «Ладно». Она посмотрела вглубь коридора, мерцающего сиреневым туманом, и вздохнула опять, точно собираясь силами перед важным делом. Но я пошла. Удачи!» Пожелала я ей в спину. «Сделай правильный выбор. Палочки. И вообще». Миранда, не оборачиваясь, махнула мне рукой и, постучав, вошла в кабинет. Мастер Изергаст сидел за столом и равнодушно кивнул, когда она вошла. Э -э, «Третий уровень – некромантия», – сказал он, даже не назвав ее по имени. «Неужели забыл?» Он поднялся и отошел в сторону, где выселись узкие шкафы. Выдвинув ящик в самом дальнем, жестом предложил выбирать, а сам вернулся за стол и уткнулся в какие-то записи. Нахмурившись, Миранда перебирала палочки, искоса поглядывая на некроманта – «Обиделся? Мстит? Или просто занят?» «Так по лицу и не поймешь». В минуты волнений шрамы на его правой щеке выделялись резче, но Моран, как назло, сидел к ней левой стороной, и никаких подсказок на гладкой щеке не было. «Попробуй выпустить энергию вон по той стене», сказал он, махнув в дальнюю часть кабинета. «Если палочка подойдет, ты поймешь». «С третьим уровнем проблем быть не должно». «А как вы себе выбирали посох?» — спросила она и, встав на цыпочки, заглянула в верхний ящик, но тот оказался пуст. Изергаст повернулся к ней, и Миранда, заметив порозовевшие шрамы на его щеке, возликовала. Волнуется. «Его сделали специально для меня», — ответил он. «Палочки разлетались в щепки. Посохи тоже быстро приходили в негодность, так что я решил разделить потоки энергий. Выбрала палочку или еще есть вопросы?» «Какой рукой вам удобнее сражаться?» — поинтересовалась она наугад, взяв из ящика палочку. «Я одинаково хорошо владею обеими руками», — сказал Эзергаст. «Теперь я спрошу». Миранда сглотнула, непроизвольно сжала палочку сильнее, и из нее фонтаном взметнулась энергия. По потолку расползлась зеленоватая паутина, и мертвый мотылек кружась спланировал вниз. Изэргаст проследил за его падением, а Миранда подтолкнула мотылька носком туфли под шкаф. — Что тебя сдерживает? — спросил Моран. — Помимо того, что волчонок якобы хороший парень. Он дважды согнул пальцы, заключая слова в кавычки. — Хороших полно. Вон, белобрысый зародыш тоже неплохой. У него повысился уровень, представляешь? — У Эрта? Изэргаст неопределенно махнул рукой. «Наверное», — сказал он. «Три палочки третьего уровня мне сломал». «У него теперь твердый второй». Вышел отсюда счастливый, почти как Родерик на своей свадьбе. «Ваши спорные педагогические методы работают!» Не сдержала она удивления. «Повезло», — отмахнулся Моран. «Ответь же, Миранда Карвена, что не так? Почему ты до сих пор не со мной?» От его откровенности Миранду бросила в дрожь, и она на всякий случай положила палочку назад в ящик. «За что ты так со мной поступаешь?» Продолжал он хлестать ее вопросами. «Я не просил воскрешать меня, если на то пошло. В том, что ритуал был проведен не по правилам, тоже нет моей вины. Моя судьба в твоих руках, а ты забавляешься с ней, как с игрушкой. Тебе нравится причинять мне страдания? Зачем ты позволила себя целовать, а потом опять побежала к нему?» Она молчала, опустив глаза. — Скажешь, он спас тебя от тварей? — Я спасал целый мир. Ты хоть знаешь, сколько раз я ходил за стену? — Не знаю, — буркнула Миранда. — И не надо, — ответил Изергаст спокойнее. Он подошел к ней бесшумно, просто оказался напротив, на расстоянии вытянутой руки, но не попытался дотронуться или поцеловать. — Или ты продолжаешь настаивать, что это не любовь? Спросил он, и Миранда кивнула, хотя совсем позабыла о своих сомнениях. «Да, это лишь последствия ритуала», – торопливо ответила она. «Неправильная привязка не по-настоящему». «А как тогда? Разве те поцелуи, от которых ее душа пела, можно назвать фальшивкой?» Но слова «вылетели, не вернешь», и она испугалась, что сейчас обидела его еще сильнее. «Вот ты зануда!» – усмехнулся вдруг Морен и взял ее за руку. «Пойдем». Он повел ее прочь из кабинета дальше по коридору в неприметный поворот, а потом вниз по лестнице два пролета, повороты снова вниз. Он держал ее за руку, не сжимая и не переплетая пальцы, но сердце выпрыгивало из груди от волнения, и Миранда даже не могла спросить, куда он ее ведет, потому что голос наверняка бы сорвался. Мы идем в хранилище артефактов, сказал Эзергаст, будто подслушав ее мысли. Чтобы отпереть замки и снять магические печати, ему пришлось отпустить ее руку. И Миранда спрятала ладони в карманы юбки, чтобы самой не коснуться его, не запутать пальцы в шелковых волосах и не погладить твердые плечи. «Тебе нельзя тут находиться. Ничего не трогай», — приказал Моран. «Кроме того, как показала практика, когда тебе в руки попадает нечто потрясающее, уникальное, с неограниченными возможностями, ты совсем этого не ценишь и не бережешь». Миранда фыркнула и медленно пошла по хранилищу, едва дыша от восторга. Она чувствовала себя ребенком, неожиданно попавшим в магазин игрушек. Темное помещение озарилось зеленоватым свечением, и из мрака выступили длинные стеллажи, сундуки и металлические ящики, некоторые еще и обмотанные цепями. Тут было столько интересных и непонятных штук, что она с радостью согласилась бы провести здесь пару недель. «А это что?» Спросила она, указав на стеклянные шары, соединенные между собой трубками. В них что-то светилось и перетекало, меняя цвет и озаряясь короткими молниями. «Погодник», — ответил Эзергаст. «А это?» — Ткнула пальцем в нечто бордовое, пульсирующее, похожее на спящего осьминога. Морн перехватил ее руку и отодвинул. Мозгосос, сказал он, — «но мы не за ним пришли». «У тебя есть вопросы, ты можешь получить на него точный и правдивый ответ». Лучистины был в самом углу, на высокой подставке, накрытый черным шелковым платком и стеклянным куполом. Изергас достал артефакт, подержал его в руках, будто колеблясь, но потом повернулся к Миранде и вложил ей в ладонь. «Спрашивай», — сказал он. «Вам не страшно?» прошептала она, коснувшись кончиками пальцев знаков, выдавленных на поверхности трубки. Сейчас она уже могла разобрать некоторые из них, но далеко не все, а ведь важна еще и последовательность гексограмм. «Какого ответа ты боишься?» — спросил Эзергаст. Миранда не знала. Ее руки задрожали от волнения, и она все никак не могла себя заставить использовать луч. Такой простой вопрос, а язык будто приклеился к небу. Изергаст ждал, и шрамы на его щеке выделились сеткой, как карта дорог. Вздохнул он, забрал артефакт из ее ладони, направил себе на лоб. «Люблю Миранду Карвена», — сказал он. Изумрудное пятнышко света зажглось между темных бровей точно третий глаз. Она прерывисто всхлипнула, попятилась и бросилась к выходу. Заблудишься в коридорах, предостерег ее Изергаст, и Миранда задержалась в дверях, понимая, что это правда, потому что она и не пыталась запомнить дорогу, а просто шла рядом, наслаждаясь прикосновением его ладони и запахом, из-за которого Джав снова будет рычать. Артефакт вернулся на подставку и лежал на подушечке, укрытый колпаком и черным шелком. А ты не хочешь спросить? спросила Миранда, когда Эзергаст подошел к ней. Нет, покачал он головой. Вряд ли ты меня уже любишь. Я подожду.